Глава четвёртая Экзот Экзоту Розень Новейший эскор, корвет эсминец «Салют», созданный по законам параметрического дизайна, применяющегося ныне при построении космических кораблей, был не столь велик, как фрегат великолепный. Его длина не превышала 80 метров при ширине гиперболического корпуса в 60 метров и 20-метровой толщине в носовой части, Но это был могучий корабль, не боящийся звёздных катаклизмов, способный облететь чуть ли не всю вселенную и вооружённый новейшими боевыми системами, по большей части не имеющими в мире аналогов. В него встроили даже замерзатель оружия вестников, попавший в руки землян с базы на Венере. Отечественные инженеры и учёные быстро разобрались в технологии изготовления замерзателя, и Эскорт теперь мог не только вскипятить море залпом антипротонов, но и превратить его в ледяной монолит. Прочим, как и любые материальные композиции, в луче замерзателя прекращались практически все энергетические обмены между элементарными частицами, к примеру, между протоном и электроном, что вызывало так называемый протонный коллапс, способствующий распаду тех же протонов на гамма-лучи, фотоны и нейтрино. Поскольку рейд в дальний космос был испытательным, на борту Салюта присутствовало всего трое учёных: пятидесятилетний ксеноархеолог Мудр Любищев, Такого же возраста физик Тим Весенин и 42-летний доктор физико-математических наук Роман Ткачук. Узнав, что специалисты действительно имеют одинаковый возраст, капитан Давлитьяров удивился, но не подал виду, сочтя совпадение позитивным доводом в пользу доброго завершения испытаний. Он даже не отреагировал на шутку навигатора из «Кора Ивана Дорбы». Их мало, но все в тельняшках. Что такое тельняшки, навигатор не объяснил. Обычно пассажиры и исследователи располагались в номерах-каютах жилой зоны фрегатов и корветов, каждый в своём защитном модуле. На Салюте же был оборудован отдельный комплекс спаталеймей, рассчитанный на присутствие десятка человек. По утверждениям психологов, работа в коллективах была продуктивнее, увеличивала отдачу, давала больше результатов и подавляла выплески негативных настроений в агрессивных формах. В данном случае участники экспедиции находились в модуле втроём. И не скучали, обсуждая многие проблемы, объединяющие учёных, и космические пейзажи, доступные космолётчикам в течение кратковременных остановок. Конечно, в рамке испытательного полёта не предусматривали обширных исследований встречающихся объектов, но специалисты на борту и скоро всё-таки имели возможность дистанционно обследовать экзотические явления, коеих в космосе набралось немалое количество. Первую остановку экскорс сделал за пределами солнечной системы возле звезды WASP-121, имевшей в своей планетной системе обычную планету, названную горячим Юпитером. Она была открыта в 2015 году на расстоянии 880 световых лет от Земли, имея температуру верхнего слоя атмосферы равную 3000°. Градусов. Первооткрыватели уверяли общественность, что планету, позже её назвали Рубиновый дождь, Окружают облака из атомарного молекулярного железа, и на ней идут дожди из рубинов и сапфиров. Космолодчики Салюта, на которых свалилось счастье лицезреть эти дожди, увидели удивительные световые бури. Светилась диссипативная вода в атмосфере гиганта и убедились в том, что дожди имеют место быть. Капитан Эскора Дарианда Влетяров даже позволил исследователям спуститься в атмосферу рубинового дождя на челноке высшей защиты Големия. и те доставили на борт корабля бочку горящих драгоценных камней, в том числе редчайших рубинов вишневого цвета. Следующей целью полета была самая большая звезда в родной галактике в созвездии Щита Стивенсон-218, РСГС-218, расположенная за пределами рукава Стрельца в 20 тысячах световых лет. Температура поверхности звезды не превышала 3000 Кельвинов, А вод её диаметр впечатлял, достигая 2158 диаметров Солнца, и будь она на его месте, её край захватил бы и орбиту Сатурна с его спутниками и кольцами. Зрелище было потрясающее, изумительное, завораживающее, и физик экспедиции выпрыгивал из скафандра, чтобы уговорить капитана задержаться у Стивенсена. Однако Дариан де Влитьеров был человеком жёстких правил и дал на изучение феномена всего лишь сутки. По сути, на этом программа испытания скоро и заканчивалась, о чём капитан сообщил по строне в ЦОК. Но пассажиры всё же уговорили его по пути пройти мимо ещё одного экзота, и Давлетев получил разрешение земного начальства дать небольшой крюк. Крюк, однако, на самом деле уложился в 19 млн световых лет, а объектом изучения оказалась самая яркая звезда в галактическом скоплении Девы, известная под цифровым кодом R1136d. С земли она была не видна, поскольку пряталась за спиной Млечного Пути, но интерес к ней со стороны специалистов подогревался ещё и тем, что она входила в реестр мёртвой руки как кандидат на присутствие древней военной базы. Дориан рискнул опробовать двигуны Эскора на форсаже, и до девичьего феномена Эскор домчался за пять часов после двух остановок. Первую сделали над многорукавным колесом галактики, вдоволь налюбовавшись зрелищем родного дома человечества — Вторую уже в сетке скоплений галактик Девы перед Великой стеной. В тот же день добрались и, собственно, до звезды, ломающей представления астрофизиков о существовании таких неимоверно ярких звёзд. Светил девичий феномен, как вся галактика Млечный Путь, содержащая до 400 миллиардов звёзд, хотя при этом не являлся квазаром. Квазизвёздный объект в центрах гигантских галактик, представляющий собой колоссального размера чёрную дыру. Впрочем, и размеры звезды впечатлели. Она не дотягивала до размеров звезды Стивенсона, но поглотила бы помещенное на место Солнце и орбиту Земли и орбиту Марса, чуть-чуть не достав пояса астероидов. Оставив беспилотник в системе R-1136, абсолютно лишенной скоплений газа и пыли вследствие плотного излучения, салют отправился обратно к Солнечной системе и прибыл на космодром Плесецка 13 января. В тот же вечер капитана познакомили с вернувшимся с Анцелада Дариславом Волковым как с руководителем намечавшейся экспедиции. И оба сразу почувствовали расположение друг к другу. Дариславу нравился такой тип мужчин: немногословных, понимающих собеседника и не терявших самообладания ни при каких обстоятельствах. Примерно такими же были и космокапитаны Бугров и Дроздов, с которыми Дарислав дружил. Поэтому знакомство с Давлетьяровым его порадовало. Инструктаж в офисе Каскона на Лубянке, на котором присутствовал сам директор ФСБ России и глава контрразведки Шаргин, а также глава РКС Мишен со своей свитой, длился 2 часа. После этого расстроенный Дарислав, так и не убедивший начальство взять в команду Диану, вернулся домой в Плесецк, не зная, как сообщить любимой об отказе. Неожиданно она не расстроилась, шокировав его: "Знаешь, это даже хорошо, что я остаюсь". Дарислав рухнул на диван, и Диана взобралась к нему на колени. Найду Капона и присоединюсь к вам, как тогда в Пузыре. Слава богу, что на этот раз без Голубева. Прекрати. Слушаюсь, товарищ генерал. Но как он не ответил ни мне, ни тебе? Одно из двух: либо он очень далеко от земли, либо занят важными делами. Хотелось бы знать какими. Дарислав прижал женщину к себе. Капон, конечно, существо свободное и независимое, но будет жаль, если он не ответит. Откликнется, я уверена. Ну а все волада вы берёте. Берём, расплылся в улыбке Дарислав. Если честно, с ним я чувствую себя в гораздо большей безопасности, чем без него. Рука Дарислава сама собой потянулась к колену Дианы, та вскочила и бросилась на кухню с досадливым возгласом. Ой, сгорело, наверное. Что, неужели картошка в зале? пошутил он, начиная переодеваться. Я готовлю горячие бутерброды с помидором, яйцом и зеленью, донеслось из кухни. Как мама учила, тебе сколько Вообще-то я собирался пригласить тебя в кафе. Поздно уже, никуда не хочу. Тогда два. Хочешь, я открою бутылочку Айсвайна? Хорошо, милый. Под бутылочку и разговоры о друзьях. Хорошо бы поближе к весне встретиться с теми, с кем учились в школах и институтах. Они еле глись спать, практически не переживая о будущих великих походах в космос.